Глава 44 Фрау Кальмайер всё не отвечала на звонки. Мобильного у пожилой женщины не было. Лаура вздохнула и убрала телефон. Макс подъехал к дому и припарковался перед подъездом. «Машины цапки нет», — заметила Лаура и вышла, бросив взгляд на часы. «Чёрт, мы, наверное, слишком рано. Похоже, он ещё на работе. Макс догнал её и решительно направился к двери. Позвонил сначала в квартиру Цапки. И, не дождавшись ответа, попробовал дозвониться до фрау Кальмайер. «Отлично», — проворчал он, предпринимая вторую попытку. «Похоже, и впрямь никого». Лаура протянула руку и нажала несколько кнопок одновременно. «Что ты делаешь?» «Хочу попасть внутрь. Странно, что фрау Кальмайер не открывает». У неё возникло недоброе предчувствие. Пожилые люди редко изменяют своим привычкам, а фрау Кальмайер большую часть дня проводила дома. Лаура видела это по записям в блокноте. Женщина, вероятно, часами сидела у кухонного окна. «Да», — послышался голос из динамика. Прежде чем Лаура успела ответить, дверь открылась. Она вошла внутрь и поспешила вверх по лестнице, Остановилась возле двери в квартиру цапки и постучала. Прижалась ухом к двери, но не услышала никаких звуков. «Нет дома», — прошептала Лаура и двинулась дальше. Макс последовал за ней. «Вы ко мне?» Седой мужчина с клюкой перегородил лестничный пролёт и недоверчиво разглядывал Лауру сквозь толстые стёкла очков. «Здравствуйте», — вежливо поздоровалась Лаура и представилась — «Мы из полиции. Хотели увидеться с фрау Кальмайер». «Вы из полиции и не знаете, где она?» Старик прищурился и встал так, словно готов был любой ценой отстоять лестничную площадку. «Но вам известно, где фрау Кальмайер?» — спросил Макс миролюбиво. Старик вскинул костлявую руку. «Будь вы из полиции, то знали бы сами!» — заявил он. Лаура достала удостоверение. «Вот, посмотрите внимательно, и, если необходимо, позвоните по номеру на обратной стороне. Там подтвердят его подлинность». «Что вы хотели от Элизы?» — спросил старик, взглянув на удостоверение. «У нас к ней несколько вопросов». «Вы здесь из-за Лены, так? Этот Цапке во всём виноват, любой вам скажет. Он колотил бедняжку». «Как-то раз я к нему постучал и высказал пару ласковых!» Клюка угрожающе рассекла воздух. «Таких мерзавцев только за решёткой держать!» «Мы работаем по всем направлениям», — пояснила Лаура и поднялась на ступень выше. «Поэтому нам нужно срочно побеседовать с фрау Кальмайер. Или, может, вы замечали, Милан Цапки прошлой ночью выходил из дома?» «Простите, не знаю», — Я смотрел телевизор. Элиза тоже ничего не могла видеть. Она в больнице. «Боже, правый!» — выдохнула Лаура. «Что случилось?» Старик подался чуть вперёд. «Кто-то столкнул её с лестницы!» — прошипел он с негодованием. «Какой-то сброд здесь ошивается. Вам бы их изловить!» «Какой ужас! Когда это произошло?» — спросила Лаура. Вчера утром Элиза собиралась за покупками. Я сидел на кухне и читал газету, как вдруг услыхал чудовищный грохот. Конечно, я сразу выбежал на площадку, а Элиза лежит. Старик болезненно поморщился и показал на нижней ступени. Все лицо в крови, продолжал он сдавленным голосом. Я побежал в квартиру, вызвал скорую, потом вернулся к ней. Она была без сознания, но дышала. И я держал её за руку до прибытия врачей. Он смахнул слезу со щеки. «Надеюсь, она это переживёт». «Нам очень жаль», — в ужасе произнесла Лаура. «Вы говорите, фрау Кальмайер, кто-то столкнул? Вы в этом уверены?» Старик убеждённо кивнул. «Я слышал, как хлопнула входная дверь». «Кто-то столкнул её и сбежал!» «Странное совпадение», — отметила про себя Лаура. Милан Цапки определённо знал, что она поднималась к фрау Кальмайер. Эта проклятая камера над лестничным маршем всё фиксировала. Какова вероятность, что он столкнул пожилую женщину с лестницы в стремлении избавиться от ненужной свидетельницы?» Лаура бросила вопросительный взгляд на Макса. Тот, вероятно, размышлял в том же направлении. «У вас есть предположение, кто мог это сделать?» — спросил он. «Кто-нибудь из жильцов?» Но старик помотал головой. «Если б я знал, то лично придушил бы негодяя». «Мы найдём преступника», — успокоила его Лаура и дала ему свою визитку. «Позвоните, если что-то узнаете, или вспомните насчёт Лены Рэймонд». Когда они вернулись в машину, Лаура предложила сразу съездить в больницу. Макс не возражал. «Милан Цапки вырывается на верхнюю строчку в списке подозреваемых», — объявил он на высокой скорости, проскакивая на жёлтый сигнал светофора. «Он знает всех жертв, имеет доступ к цианистому калию и, возможно, вывел из игры ценную свидетельницу, которая разрушила его алиби». Лаура не смогла бы сформулировать точнее. «Нужно установить за ним наблюдение». Макс покачал головой. «Его нужно арестовать и взять в оборот. Только за выходку с фрау Кальмайер его следует отправить за решётку». «Я бы предпочла, чтобы он какое-то время побыл на свободе и привёл нас в своё укрытие». «Может, и так. И всё же, мне кажется, нужно немедленно арестовать мерзавца», проворчал Макс и свернул на парковку больницы. Фрау Кальмайер доставили в ту же больницу, где работала доктор Гебауэр. Лаура невольно усмехнулась. Как правило, именно ей не хватало терпения. Но этот случай, похоже, всерьёз взвинтил Макса. Они поспешили к главному входу. Не успели открыться автоматические двери, как Лаура увидела доктора Гебауэр. Заведующая как раз выходила из отделения неотложной помощи. На ней был халат, и выглядела она совершенно измотанной. По всей видимости, собиралась домой после очередной смены. Лаура направилась к доктору и поздоровалась. «Вы поймали убийцу?» — спросила доктор Гебаур, пожимая Максу руку. «Надеемся очень скоро это сделать», — ответила Лаура. «Вчера утром к вам доставили пожилую женщину, Элизу кальмайер которая упала с лестницы. Для нас это очень важная свидетельница». Доктор Габаур задумалась. «Вообще-то моя смена уже закончилась, но для вас я посмотрю. Вчера здесь снова творился хаос, так что сходу я не вспомню». Она прошла к компьютеру за стойкой и ввела имя в поисковую строку. Просмотрела результаты и, наконец, отыскала пациентку. «Пойдёмте, может, она уже пришла в себя». Мы дали ей успокоительное, чтобы первая ночь прошла для неё в покое. Но действие препарата должно уже закончиться. Заведующая провела их по длинному коридору в палату с тремя кроватями и остановилась возле первой от двери. Фрау Кальмайер позвала она тихо и осторожно коснулась руки пожилой женщины. Элиза Кальмайер не реагировала. Вид у неё был пугающий. Лицо в синяках и ссадинах, нижняя губа рассечена. Лоб перехвачен тугой повязкой, правая рука в гипсе. Из-под одеяла выглядывала загипсованная нога. Ещё не очнулась, к сожалению. Загляните завтра утром. Надеюсь, она будет в состоянии говорить. Доктор Габаур направилась было к двери, но Лаура остановила её. «Вы можете определить, фрау Кальмайр упала или кто-то мог её толкнуть?» «Этого я сказать не могу». «Но взгляните сюда». Доктор Гэбаур приподняла край одеяла. На ладони фрикционные ожоги. Они могли возникнуть, когда фрау Кальмайер пыталась удержаться за перила. Это могло произойти и при обычном падении, и при постороннем воздействии. Она подняла левую руку фрау Кальмайер ладонью наружу, так, чтобы Лаура и Макс могли взглянуть. «Мы направим к вам нашего судмедэксперта, чтобы зафиксировал повреждения». — сказала Лаура. — Сообщите, когда фрау Кальмайер придёт в себя. Мы должны как можно скорее выяснить, при каких обстоятельствах это произошло. — Конечно. Я передам медсестре, и она вам позвонит. Доктор Гэбауэр устало улыбнулась. — Прошу меня простить, но я и в самом деле валюсь с ног. Лаура и Макс поблагодарили заведующую и покинули больницу. «По-моему, всё указывает на то, что Цапки столкнул фрау Кальмайер с лестницы. Поедем в аптеку и возьмём его за жабры», — решил Макс, когда они сели в машину.